Глава 9. Эта простая мысль была так неожиданна, что я оцепенела. Вот уж у шогарас дела. Тайрон поднялся, тронул носком тельца на полу. Лихо ты их испугалась. Очень эффективно пугаешься, усмехнулся он, мотнул головой. Пойдём, выход близко, видно свет. По мне так было темно, хоть глаз выколи если не считать магического зрения, естественно. Тайрон шел вперед, я бездумно смотрела ему в спину. — Идешь или жить здесь собираешься? Вздрогнула, словно просыпаясь, почему-то залилась краской, пошла следом. — Неправда. Это просто страх остаться одной. Привычка, симпатия, что угодно, только не... только не любовь. Я шагнула из-под каменного свода. «Надо же!» — задумалась настолько, что не заметила, как закончилось подземелье. Я огляделась по сторонам. Дорога шла по из извилистого ущелья. Стены его, изрезанные прихотливыми трещинами, казались не такими уж высокими. Некоторые из расселин были ничуть не уже той, по которой, собственно, и шла дорога. Похоже, перевал мы именовали под землей, а дальше будем спускаться. Оказывается, Тайрон что-то говорил. «Ларика!» «Ты слушаешь?» Я встрепенулась. «Извини, что ты сказал?» «Что с тобой творится?» Звон оружия где-то впереди спас меня от ответа. Ругань, крики, конское ржание. Тайрон осторожно двинулся туда, держа меч на готове. Он шел вроде бы неспешно, но чтобы не отстать от него, пришлось бежать. Дорога велась между скал, поворот, еще один... Здесь ущелье расширялось, к нему примыкало еще одно. На дороге хозяйничал десяток орков. Тела на земле, несколько орочьих, три человеческих. Три же оседланные лошади стояли в стороне. Похоже, орки промышляли грабежом. Тайрон рванулся вперед, и, казалось, это не меч, а его ненависть разит на повал. Эльф был страшен. Он не бился. Он убивал. Убивал всех, кого касался, прежде чем те успевали что-то понять. Моя помощь явно была ненужной. Но люди на земле. Двое мужчин, похоже, телохранители. И женщина. Одного взгляда хватило, чтобы понять, мужчинам уже не поможешь. А вот женщина. Темные волосы рассыпались вокруг. Трава красная от крови. Но она была еще жива, хоть на грани. Тень сознания еще трепетала. И вот тебе раз. Не такая, как у людей. Я занялась раненой. Кто-то пырнул ее в живот, повредив внутренности, а потом рубанул сверху наискось. Кровь из разорванной артерии под ключицей лилась уже не толчками, а ровной струей. Пульса на шее не было. Дыхание тоже. Не успели, потерянно подумала я, Но эта мысль пролетела и исчезла. Поспешно затягивая рану у шеи, все остальное могло подождать, снова пригляделась к тени сознания. Она выглядела едва уловимой, но пока ее видно, раненую еще можно спасти. «Митейтель!» — выдохнул Тайрон. Рухнул рядом на колени, прямо в кровь, но, похоже, ему было все равно. дрожащей рукой прикоснулся к ее лицу. «Митейтель!» Он был едва ли не бледнее лежащий. Я стиснула зубы. В груди заныло. Ладно, ревновать будем потом. Сейчас главное успеть. Я расстегнула дорогой пояс из позолоченных колец, рванула одежду, обнажая раненый живот. — Не смей! — закричал Тайрон. Он схватил меня за руку, и взгляд был диким. — Или ты с ней хочешь обойтись, как... «Она жива!» — заорала я в ответ. «Посмотри внимательней, придурок! Помоги остановить кровь! Я попытаюсь удержать душу!» И перестала обращать на него внимание. Любой уважающий себя колдун может справиться с кровотечением. Пусть топорно, пусть потом останутся страшные шрамы. Сейчас не до красоты. Тай справится. И я устремилась за уходящей душой догнать, уговорить вернуться, Сами боги не могут удержать жизнь, если душа не хочет оставаться в этом мире, а я не знала, как ее остановить, как убедить душу, уставшую от груза бесконечного времени и беспросветного одиночества, в том, что жизнь все же имеет смысл. И, не придумав ничего лучше, стала вспоминать, как искрится драгоценными бликами роса, как поет соловей среди цветущей черемухи, тихий шепот дождя, тонкий запах свежескошенной умирающей травы, летний ветер, ласкающий кожу, шорох разноцветных листьев под ногами. Все то, что придает миру, не смысл, нет, просто радость, потому что счастье — это обычная жизнь, нужно просто увидеть ее. Бесплотная тень остановилась, оглянулась, уже что-то. Я заставила себя снова увидеть окружающее. — Помоги. Объясни ей, почему ты еще жив. Я всего лишь человек. Моих слов недостаточно. Расскажи, что удерживает тебя в этом мире. Он коснулся ее висков, кивнул с отрешенным видом. — Проводить? — справлюсь. Я кивнула и занялась ранами. Кровь Тайрон остановил. Но это была работа воина, не целителя. Быстро затянуть сосуды, не дать умереть на месте, чтобы потом целитель смог спокойно восстановить поврежденные ткани. Я и сама только что поступила точно так же. На нормальное кропотливое лечение не было времени. Из расщелины послышался шум. Топот по крайней мере пары десятков ног и ругань. Я вскочила, готовя молнию. Безжизненное тело рядом шевельнулось, появилось дыхание. Тайрон поднял безумный взгляд. «Хватай ее в седло и уходи! Я прикрою! Вытащи, если сможешь!» «Нет!» — слова вырвались прежде разума. «Одна не уйду!» «Дура! Забирай Мита и Телли, Уноси ноги!» Он бесцеремонно схватил меня в охапку, забросил на коня. Поднял раненую, осторожно устраивая поперек другого седла. «Я не смогу без тебя!» — закричала я. «Не смогу вытащить ее одна!» На самом деле дело было не вытащить, но правду ему знать незачем. Как и то, что я... Заготовленная молния ударила в скалу. Посыпались камни, перекрывая дорогу не намертво, но повозиться придется. «Давай быстрее! Это их задержит!» Тайрон кивнул, выговорил заклинание, Груда камней стала куда выше. Кони понеслись по дороге. Остановились мы только, когда мертвые скалы сменились лесом. Лошади тяжело поводили боками. Надо же, выдержали. Похоже, Тайрон кинул какое-то заклинание, иначе давно бы пали. Мне было не до того. Все это время думала только о том, чтобы удержаться в седле. Всадница из меня еще та. — Там впереди город, — устало махнул рукой Тай. — Далеко? — «Часа два. Если поторопиться, меньше, но кони падут». Я пригляделась к эльфийке. «Плохо. Очень. Можем не довести». «Давай остановимся. Доведешь дело до конца, потом поедем дальше». Я покачала головой. «Не выйдет. После того, как закончу лечение, ей нужен будет покой. Минимум неделя сна. Если разбудят, умрет». «Но хоть что-то ты можешь сделать сейчас». «Не кричи, Тай! Все, что смогу, сделаю. Постараюсь дотянуть до города. Если сил хватит, вытащу». Он коснулся моей руки. «Если она останется жива, я...» Отвернулся, не договорив. Это были самые долгие два часа в моей жизни. Хвала богам! Все силы уходили на заклинания, удерживающие Миттейтель на грани. Некогда было думать о своем. Голос Тайрона долетал словно издалека, но все равно его слова резали по-живому. А ему, похоже, просто надо было выговориться, и все равно кому. Я любил, а она предпочла моего брата. Они были счастливы вместе. Дело шло к свадьбе, и я нашел силы это пережить. А потом пришло время уходить. Порталы между мирами можно было открыть только в определенных местах. Слишком сложная магия, слишком привязана к миру. И оставаться, не вступая в открытую войну с людьми, было невозможно. Наш род уходил последним. У реки на переправе над водопадом на нас напали. Орки. Люди, присоединившиеся к ним. Мы остались защищать переправу. Две дюжины воинов. Те, у кого не было ни жен, ни детей. Кинули жребий. Никто не надеялся уцелеть. Главное было дать уйти остальным и подороже продать свои жизни. Лерон... Я пытался его отговорить, ведь о нем было кому плакать. Я выжил. Один. И умер бы от там, у реки, если бы через несколько дней этим путем не проходили купцы. У них нашелся целитель, не пожалевший сил на нелюдь. Но когда я добрался до портала, он был закрыт. Почему она осталась? Если бы знать раньше, если бы я знал, что она здесь, то нашел бы, чего бы это ни стоило. И, слушая его против обычного, бессвязную речь, я все отчетливей понимала, что из этого города придется уйти одной. Как бы ни повернулось дело. Хвала богам, у меня не было сил думать об этом. Держать заклинания. Все остальное потом. Мы довезли Митейтель до города. Живой. Стражник в воротах присвистнул, глядя на окровавленное тело, что Тайрон бережно прижимал к себе. «Где ее так?» «На выходе с перевала. Орки». Парень выругался. «Вроде всех уже тварей повывели. Нет ведь, лезут откуда-то. Где остановитесь? От головы к вам придут, разобраться надо». «Я здесь никогда не был», — ответил Тай. «Может, подскажешь что? Чтобы чисто было и народа немного. Сам видишь». — Вижу. У старого гармея тихо и чисто. Правда, дорого там. — Неважно. Где это? Два квартала прямо от ворот, потом через дом налево. Если что, спросите, подскажут. И за целителем оттуда послать недалеко. — Спасибо. Тай подал ему монету. — Целитель не нужен. Он кивнул в мою сторону. — Она справится. — А за остальное спасибо. — Будешь о нас докладывать — Передай, что раньше, чем через неделю, мы отсюда никуда не тронемся. Вопреки обычному, в этот раз комнату сняли на троих. Тайрон со своей ношей направился было к одной из постелей. — Не стоит, — подала я голос. — Давай на стол. И работать удобнее, и легче будет потом прибрать. Если бы там, на дороге, у меня было больше времени, чтобы не дать яду из поврежденного кишечника всосаться в кровь. А теперь зараза уже разошлась по телу, и медленно убивала, и не было способа нейтрализовать ее, только удалить, заставить вернуться в рану, из которой она пошла в кровь. Хорошо, что эльфийка без сознания. Я не удержу одновременно заклятие гасящие разум, и те, что понадобятся для излечения. А так, скорее всего, не придется опасаться болевого шока, хотя лучше бы подстраховать заклинанием. Тайрон сможет помочь? Надо спросить. Я уже сталкивалась с подобным. Тогда мужик из нашей деревни пошел проверить селки и наткнулся на медведицу с выводком. Сутки он полз домой, запихивая в живот вываливающиеся внутренности. Потом мама два дня пролежала пластом, да и мне пришлось несладко Хотя я просто удерживал его без сознания, не давая боли проникнуть в разум. — Что я могу сделать? — спросил Тай. — Принеси чистой воды. Много. И пустую бадью. Пока он добывал воду, я перетряхнула мешок. Достала склянку с теми темными с фиолетовым металлическим отливом кристаллами, что иногда встречаются в шахтах. Такие убивают любую заразу. Развернула аккуратно завернутый в кожу острый лекарский нож. Тайрон принес катку. Вышел, вернулся, поставил рядом пустую. Я развела кристаллы в воде. Стянула одежду с раненой. Тайрон прикусил губу, глядя на беспомощное тело. Заострившиеся черты лица, восковой оттенок кожи. Почти покойница, но пока жива. И я собиралась сохранить ей жизнь, чего бы это ни стоило. — Помощь нужна. Удержи ее без сознания, иначе умрет от боли. Он кивнул, встал в изголовье. Длинные пальцы коснулись висков лежащей. Поколебался немного. И все же спросил. «То единственное, что сейчас для него имело смысл. Сможешь спасти ее?» Я выдержала его взгляд. «Что смогу, сделаю. Но всемогущие только боги». Он кивнул. «Я не буду ни в чем обвинять тебя, если...» Нож удобно устроился в пальцах. Точно перо. Руки подрагивали от усталости. Впрочем, неважно. Я знала, стоит начать, и дрожь пройдет. — Не смотри. — Хорошо, — обиженно проговорил Тай. — в Я уважу твои тайны. — Да какие там тайны! Все-таки я слишком устала. Не надо бы кричать. Я видела здоровенных мужиков, которые падали в обморок, увидев, как рожает жена. Может, ты и крепче, но проверять не буду. Никто не выдержит, когда режут дорогого человека. Осеклась. Они оба не были людьми. Жаль, что я вспомнила об этом слишком поздно. Извини. Он послушно закрыл глаза. Я вздохнула, собираясь, и рассекла кожу. Будь рана, Митейтель, чуть больше, можно было просто снять с нее те скрепы, что наложил Тайрон. Но из полости живота яд придется просто отмывать, и разрез должен быть длинным. Магия останавливает кровь мгновенно. Еще четыре разреза по краям живота, чтобы был должный отток. Заклинание, выгоняющее яд обратно. А дальше рутинная работа. Вылить воду, подождать, пока вытечет. Снова бросить заклинание. И снова вода, пока бадья не опустеет. Потом аккуратно затянуть раны. — Все, Тай, — выдохнула я наконец. — С тобой все. Положи ее на постель, пожалуйста. Я пошатнулась, вцепилась в стол. Оставалось самое сложное — наложить ключ, который продержит заклинания, удерживающие ткани, до тех пор, пока повреждения не заживут. Пока израненное тело не вспомнит, каким оно должно быть. Голова закружилась. Я прикусила губу до да крови. Боль помогла разуму проясниться. Это заклятие, раз начав, остановить невозможно. Оно будет тянуть силы из мага, пока не будет наложено полностью. Или пока не убьет колдуна. А вслед за ним неизбежно умрет и тот, кого пытались спасти, потому что сорвавшийся ключ снесет и те заклинания, к которым был привязан. Так плохо мне еще не было. С магией из тела словно уходила жизнь. Бил озноб, ноги подкосились, и я сползла на пол, свернулась калачиком, чтобы хоть как-то унять дрожь. Только не останавливаться, дочитать. Как хорошо, что эффект ключа не будет зависеть от интонации, с которой произнесены слова. Главное — дочитать. Образы я удержу, если не потеряю сознание. В глазах темнело. Кажется, пошла носом кровь. Нет, не успею. Все зря. до да чего же жаль. Не думать об этом. Работать. Пока я осознаю, что делаю, еще не все кончено. Почувствовала, как эльф подхватил на руки, усадил на колени. «Держись!» — прошептал он. Его сила была подобна родниковой воде. И эльф щедро делился ей, отдавая то немногое, что осталось у самого. И я все-таки смогла закончить заклинание. Тяжело перевела дыхание, заставила себя оторвать голову от его плеча. Посмотрела на Митейтель. Поворот головы дался с трудом. Насколько можно было разглядеть сквозь пляшущие перед глазами мушки, все хорошо. Исчезла синева на губах и дышит вроде ровно. Перевела взгляд на бледное до зелени лицо Тайрона. Комната поплыла вокруг. Если он разожмет руки, упаду. Как же трудно удержать взгляд, когда мир упорно пытается провалиться в звенящую серую полутьму. Выдохнула. «Все». Теперь она будет спать. Долго. Неделю, может, две. Строго говоря, это был не сон, просто почти полная остановка жизненных процессов. Все силы тело бросало на свое восстановление. Но объяснять это было не в моготу. Когда исцелится, проснется сама. Ни в коем случае не допусти, чтобы ее что-то разбудило. До чего же трудно сосредоточиться. «Нужно ведь сказать что-то еще, что-то важное. Ах, да, кормить не надо, вообще трогать не надо!» Успела заметить слезы в его глазах и с чувством выполненного долга потеряла сознание. «Государь, мне по-прежнему все это не нравится!» Ритон крутил в пальцах перо. «Время идет, а мы все ждем неизвестно чего!» Где гарантии, что девушку направляют, а не она сама просто бродяжничает? И даже если ее действительно кто-то ведет, где гарантии, что она доберется живой до цели, каковой бы то ни была? — Какие могут быть гарантии в этом мире? — хмыкнул король. — Можно только планировать с той или иной степенью уверенности. — Но если ты уверен, что ее направляют, не спрашиваю, откуда, просто принимаю как данность мы снова возвращаемся к началу. К чему ждать, чем все закончится, постоянно опасаясь провала, когда можно узнать имена у самой девки? Ведь не призрак же ее ведет. Да и тебе пора заняться более важными делами. Карн покачал головой. Ритон, что случилось? Ты всегда был разумен. А сейчас приходится объяснять очевидное. Хорошо, мы узнаем одно имя дальше. Где, как ты говоришь, гарантии что этот человек и есть причина всего, а не очередная пешка. Где доказательства, в конце концов? Слова девушки, за здравость ума которой никто не поручится после того, что ей пришлось пережить? Нет, я подожду. И буду ждать столько, сколько будет нужно для того, чтобы увериться все нити заговора у меня в руках. А что доделал? Позволь мне самому решать, что сейчас важно. Ступай. Советник поклонился и вышел.